Часть первая. Северные варвары. Альтера-пасс. Глава первая. Где мы, там победа. Бесцеремонно открыв дверь в купе левой рукой, поскольку в правой он держал бутылку пива, Леха увидел за столиком двух девушек субтильного возраста, методично потреблявших йогурты большими ложками. Две верхние полки были заставлены сумками, людей там не наблюдалось. Привет, девчонки, обратился он сразу к обеим, хотя и без особой надежды. Открываешьки не найдется? Девушки, заметив в дверном проеме здоровенного парня в черной военной форме, открывавшей нагрудительняжку и лихо заломленным назад вороным беретом с красным треугольным флажком, насторожились. «А что?» — Рубка осведомилась первая, блондинка в джинсах, в розовой кофточке, покосившись на бутылку пива и убирая сумку подальше. «Сегодня день десантника?» — в ее глазах появился легкий испуг. «Деревня!» — обиделся Леха. «Морпеха от десантника отличить не можешь. Да и праздник у нас в ноябре. Но вы же солдат!» Сумным видом вступила в разговор вторая, с длинными каштановыми волосами и в узких учительских очках. На ней было летнее красное платье, вполне под стать стоявшей на улице жаре. Август в этом году выдался на редкость душным. Леха на секунду задумался, стоит ли объяснять этим пыт ушницам солдату на лимадрос, ведь открывашки все равно вряд ли дождется. Решил не объяснять, тем более, что в сущности он уже не был ни тем, ни другим. Скоро минет день, как Леха чувствовал себя счастливым дембелям, перемещавшимся по железной дороге от Севастополя к совсем близкому дому в городке Туапсе, вальяжно раскинувшимся на берегу Черного моря. Я хотя оставалась всего часа три, но духотища в вагоне царила страшная. Хотелось освежиться. И на только что оставшейся позади станции, где он выходил свякнуть из автомата родителям предупредить счастливых, чтоб стол готовили, Марпех заодно прикупил бутылочку балтики и в довольно холодной консистенции. Окинув любительниц йогуртов с несходительным взглядом, Леха Ларин уже собрался покинуть купе, как вдруг блондинка в джинсах, видимо решив, что Лехе можно доверять Извлекла из своей сумочки миниатюрную открывашку. А вот возьмите, протянула она ему заветный предмет. Только не забудьте вернуть. Матрос ребенка не обидит, радостно откликнулся Леха, окончательно запутав представительниц прекрасного пола в собственной военной принадлежности и тут же откупорил бутылку. Пробка с легким пшиком отделилась от горлышка. В ноздри ударил приятный аромат солода. Леха вернул открывашку и вышел из купе, подмигнув на прощание покрасневшим девчонкам и подумав, «Эх, жаль, молодые еще, то бы я за ними приударил». По дороге в свою купе, расположенная в другом конце вагона, прикладываясь на ходу к горлышку, он все выясматривал, за кем бы при ударить, но так и не найдя подходящей кандидатуры, направился к себе, решив, что еще успеет. Вся жизнь впереди. Домой он возвращался не один, а с однокашником из Питера, таким же Дембелим, которого уговорил заехать к себе в гости на пару дней. Все равно служба закончилась, торопиться больше некуда, а тут лето катится к закату, бархатный сезон на носу, дом почти рядом, а там обрадованные до чертиков родители и лодка с парусом. Можно и на морскую рыбалку сходить. На это Федор и купился. Он любил рыбачить, но все больше баловался об лесной на речках и озерах, недосягаемого для Лехи Карельского перешейка. Чёрное море удочку не закидывал ни разу, несмотря на то, что последнюю пару лет здесь и провёл в составе отдельного полка морской пехоты Черноморского флота России. Полк всё ещё базировался в Севастополе, окруженном со всех сторон самостийным населением, мечтавшим приватизировать его корабли и маяки под собственные нужды. Однако Севастополь не сдавался, а на полигоне в районе казачьей бухты даже... И довольно регулярно проводились учения российской армии с применением бронетехники, вызвавшие глухое недовольство у окопавшихся неподалеку миротворцев из НАТО. Миротворцы с удивлением отмечали, что лишенная всякой поддержки, окружённая иностранным легионом, российская часть почему-то ещё барахтается и, более того, вполне боеспособна. Им никак не приходило в голову, что самое секретное оружие этой армии — русский солдат, который может воевать даже если месяц почти не ест. Ну а уж если что съел, то его вообще никто не победит. Лёха поесть любил и выпить тоже. Собственно, открывашка ему была и не нужна. Пробку Лёха мог спокойно открыть себе бременя, п об стол или просто зубами. не раз проделывал такой трюк, зубы у него, слава богу, и родителям были что надо. проволоку мог перегрысть на зависть обладателем многочисленных каррисов, но Федор, интеллигент, ел и пал и питерский нормально вскрыть Балтику не дал. он утверждал, что пиво тоже надо пить культурно, а не стучать бутылкой об стену купе или оставлять зазубрены на краю стола, как все нормальные граждане. а потому иди Ищи, открывашку. Ну, Лёха и пошёл по доброте душевной, хотя ведь уже с утра мог по закону послать сержанта подальше, не указу на ему больше, но пошёл. Кореш ведь как никак, хотя и сильно культурный для армии. Мать Лёхина, бывшая учительница русского языка из Воронежа, которую он в письмах рассказывал про своего больного на голову друга, всё время того нахваливала и ставила в пример. А сына родительские предпочтения не вдохновляли, и он совершенно искренне не понимал, как это можно в свободное от службы время, вместо того, чтобы естество ублажать, погружаться в медицинский справочник, где, прости господи, и по-русски-то ничего нет, сплошная латынь. Но мать почему-то полагала иначе, и устремление друга только приветствовала, хотя ни разу в жизни его не видела. Может, надеялась, что и сын ее за наукой потянется. Леха поначалу даже обижался, он-то вообще читать не любил, это занятие было для него пустой тратой времени. Но мать уважала, а потому как-то привык считать, что сержант умнее. Тем более, что по армейским законам так оно и выходило. В целом же Леха любое начальство не одобрял и руководствовался исключительно порывами взлелеиного смолоденчества Гонора, а потому, хоть книжками и не баловался, но все равно ощущал себя не глупее остальных.、И、именно из-за такого вот поскудного свойства своего характера он немало суток сиживал на губе вместо того, чтобы доблестно служить родине и на базе и на корабле. Слишком уж часто хамил офицером, а они, понятное дело, такого анархизма не одобряли. Один раз капитан чуть даже не сорвался на рукоприкладство. Не понравилось ему, что Леха не по уставу ответил, но обошлось. Успокоился Леха только к середине службы, да и то после того, как попал под начало Федора. Поразил тот его странными словами и не менее странными ругательствами. Однажды, когда сержант обозвал его верным опционом, Леха даже не понял. Отстигали его или похвалили? И от подобных командирских выражений, совершенно несовместимых с Лехиными представлениями о загибах и приколах, он часто стал впадать в задумчивость и даже перестал хамить офицерам, что сразу же сказалось на общих показателях взвода по боевой подготовке и особенно дисциплине. Взвод и так был не из отстающих, а тут вообще вперед вышел. Леха ведь стрелял и бился в рукопашную лучше всех остальных бойцов, оттого и ходил Гоголем. Собственно, Федор Чайко по всем армейским понятиям был немного странным сержантом. Сразу же после учебки его невообразимым приказом свыше, в армии еще и не такое бывает, временно откомандировали медбратом в санчасть. Место, безусловно, хлебное. Если служить неохота и пораскинуть мозгами как следует, то можно там и до конца службы зависнуть. Федор же наоборот, приложив массу усилий, добился таки перевода в боевое подразделение, а приобретенный санитарный опыт при случае всегда с удовольствием использовал. Например, когда Петруха Черный при десантировании с корабля сломал себе ногу, он весьма снарявито помогал капитану Пантелееву обрабатывать рану и накладывать шины. Видимо, полученные в медбратстве навыки неплохо закрепились. Сам Леха до армии болел редко. Природа наградила его отменным здоровьем, а потому, что имелось из средств спасения страждущих в армейской санчасти, в упор не видел. Да и к слову сказать, там от всех напасть и применяли в основном бинты и зеленку. Где-то нагноилась зеленка, руку вывихнул на тренировке, бинты, физиономию перекосило зеленка, горло застудил бинты. Иногда медикаменты сочетались, бинты плюс зеленка, но общий список никогда не менялся. Леху это не напрягало. Солдат должен быть здоровым, болеть ему просто некогда, надо Родину защищать. По прошествии времени Леха узнал, кто у сержанта родители, и все стало ясно. Папа Федора не последний хирург в Питере, ежедневно оперировал людей в каком-то медицинском институте. Лехе такое умение казалось чем-то запредельным. Он больше был специалистом по другому профилю. Челюсть кому-нибудь сломать или ребро, например. А вот чтобы потом все это выправить и на место пришить, что отвалилось... Тут мозг должен иначе соображать. Сержант же в этом шарил, отчего среди бойцов заработал законную кличку доктор, хотя сам еще почти никого и не пользовал. Но по большому то счету он питал несомненное пристрастие к истории, а отнюдь не к медицине, о чем недуусмысленно свидетельствовали книги, прочитываемые им от корки до корки. Мать у Федора работала терапевтом в поликлинике. Ясное дело, что при таком семейном воспитании Федор в детстве только и знал, что по больнице машиваться, рассматривая градусники до мизурки со скальпелями. От того видать и клаты не привык, поскольку под боком у родителей часто его слышал. Вообще Лёха понял из рассказов своего кореша, что родители у него были интеллигентные и хотели, чтобы их сын, да армейский склонный к чтению в положении лёжа, тоже стал доктором. Сам Федор еще не определился, кем будет, но по неволе опыта набирался. Ну а как в армию попал, пришлось и пролень забыть, и физ подготовкой заняться. Подкачался, драться научился. Потом скоренько свернул свое медбратьство и даже был направлен в школу младших командиров. И получился из него неплохой сержант морской пехоты. Тем более, что Федор отлично плавал, почти так же хорошо, как Леха стрелял и метелил условного противника, а может и лучше. В общем, попав под начало к Федору Чайке, бузатер Леха Ларин как-то незаметно для себя проникся к нему уважением. со временем они даже подружились, несмотря на полную противоположность характеров, а под конец службы Федор вообще умудрился Лехе жизнь спасти. Дело было на командно-штабных учениях, когда нужно было продемонстрировать проверяющим из штаба, что отдельный полк морской пехоты Черноморского флота не зря есть тушонку. По легенде предстояло высадиться на бтрах с корабля, достичь берега. подавить огневые точки и обезвредить живую силу условного противника. Все казалось яснее и ясновато. Леха не сомневался, что операция пройдет гладко и даже весело. Он любил маневры. Но в этот раз все случилось как-то не так. Едва начались учения, море стало штормить. Их бытёр замыкал группу. И едва выйдя на плав из Твиндека большого десантного корабля, как и остальные столкнулся с лобовой волной. Не прошло и минуты, как у родного бронетранспортера сорвало крышки в силовом отделении, и боевая машина мгновенно заглохла. Стало погружаться кормой вниз, задрав свой прямоугольный заостренный нос над водой, словно большой бронированный гроб, а до берега оставалось еще прилично. И тогда Федор рявкнул во весь голос, чтобы личный состав немедленно покинул машину через люк механика, а сам помогал растерявшимся, сопротивляясь быстро пребывающей в воде, пока все не выбрались. Да еще и под занавес вытащил Леху, умудрившегося головой долбануться о крае люка, пока выкарабкивался, и сознание потерять. Правда, ненадолго. Но не окажись рядом сержанта, ему бы хватило. Однако морской дьявол решил, что еще рано их отпускать. Не наигрался. Едва выбрались с матюгами наружу, их чуть в открытое море не унесло. Волна хорошая разгулялась. Старались за руки держаться вместе, бесполезно. Расшвыряло как котят. А Федор плывал вокруг и одного за другим на поверхность вытаскивал до тех пор, пока помощь не подоспела и до берега не доволокла. И там уже Леха, очухавшись, ухитрился даже отличиться в бою с условным противником. Так старался, что первым взял огневую точку. И еще успел вытащить капитана, едва не угодившего под гусеницы самоходной гаубицы с романтическим названием «Гвоздика». В общем, испытания на прочность прошли. БТР утопили, нахлебались воды, конечно, еще и пострелять успели. Так что начальство осталось довольно героизмом морпехов и всем объявили благодарность в приказе, а сержанту-герою за спасение утопающих даже расщедрились на досрочный гембель. И Леху не забыли, тоже отметили в первых строках, несмотря на все его прежние прегрешения. Капитан нормальный мужик оказался, добро не забыл. Войдя в купе, Леха плюхнулся на нижнюю полку, оттягивая пальцем край тельняшки. Ну и жара! Процедил он, глядя в приоткрытое окно, за которым мелькали родные пейзажи горы, покрытые чахлой растительностью. Сделав пару глотков, он протянул бутылку с пивом сидевшему напротив Федору, а детому также по форме и по обыкновению что-то читавшему. Леха присмотрелся: записки о Гальской войне. Автор какой-то Цезарь. На сержант, освежить пока этим, сказал Леха. Брось глаза напрягать. Он вздохнул и добавил, предвкушая грядущее удовольствие: скоро дома будем, там и оттянемся по полной. Федор отложил книжку в сторону, взял протянутую бутылку и с недоверием принюхался. Не боюсь, ни из-за борта, хохотнул Леха, вспомнив, как однажды добрые товарищи в тихо ря налили ему во флягу соленой морской воды, сказали, чтобы и в праздники не расслаблялся. Пить можно, я проверил. Спасибо, гневнул сержант. Леха скользнул взглядом по верхним полкам сдремавшими на них мирными тетушками и скорчил гримасу. Тетки были молодожавые, лет под сорок пять, но обнаружив в соседях двух воjak на отрез отказались спускаться вниз. Тоже видать за десантников приняли. И чего все так остерегаются десантников? Как Леха не предлагал им поменяться местами, женщины не соглашались, хотя ехали до Сочи. Глядя на попутчика, Леха вспомнил, что путешествовать в купе с таким шиком тоже была идеей Федора. Дембель сказал: не надо на впечатлениях экономить. А Леха бы сэкономил. Ехать-то всего ничего, да и привык он больше в плацкартном. Там весело, людей больше, девчонок. Впрочем, что ни говори, а здесь все же приятнее. Никто мимо не снует, глаза не мозолит. Едва он так подумал, как в приоткрытую дверь протиснулся помятый мужичок в сером замусоленном пиджаке с рваными карманами. Мужичок был невысокого роста, с опухшим лицом, на котором за версту читались криминальные наклонности. Он протянул Федору видавшую виду электробритву, бросил полной муки взгляд на бутылку пива и попросил. — Братан, купи бритву. Мне на обед не хватает. — Не свести про обед, — не дал Леха ответить сержанту. — На пузырь сшибаешь. Валять сюда, лкаш. Ты эту бритву, небось, в соседнем вагоне спер, а здесь втюхать решил. Мужик перевел взгляд на Леху и сразу взярипенелся, словно тот задел его воровскую гордость. Не по понятиям живете, служивые. Но тут в разговор все же вклинился Федор, не переставая удивлять Леху своим ученным красноречием. Ему, похоже, появление криминального элемента тоже удовольствия не доставило. Мы, мужик, последние годы жили по уставу, медленно с расстановкой, словно выступал перед отделением. И даже с некоторой душевностью в голосе произнес Федор Чайка: "А теперь на гражданке будем жить по закону. Если ты, мужик, будешь меня жизни учить, то я сейчас завяжу тебе уши на затылке и сдам наряду милиции вместе с твоей краденной бритвой. А они отправят тебя туда, где ты снова сможешь долго жить по понятиям. Уловил?" Мужик, словно зачарованный, не двигался с места, зажав в руке бритву. На него речь Федора тоже произвела неизгладимое впечатление. Леха не поручился бы, понял ли тот что-нибудь, а только подумал о том, что сам в подобной ситуации выразился бы гораздо короче. Женщины на верхних полках, разбуженные громкими разговорами, проснулись, но не вмешивались. предоставив солдатам самим разобраться с непрошенным гостем. «Чего — Чего? — нашелся наконец мужик. — Знаешь, не купите? Тогда хоть десятку дайте. «Сержант — Сержант! — заметил вслух Леха. — А он нас не боится. У него, наверное, в соседнем вагоне банда. — Чего вас бояться? — нагло заявил мужик, оглядывая сидевших на нижних полках морпехов. — Зря вы без стволов понтуетесь. — Я тебя и без автомата уделаю, хроник, — успокоил его Лёха. — Пошёл вон отсюда. Дай дембелям отдохнуть. — Не по понятиям живёте служивые, — повторил напоследок мятый мужик, но всё же испарился из купе. — Ходят тут всякие, — заявила, осмелев женщина с верхней полки, когда незваный гость исчез из поля зрения. А потом деньги пропадают. Туапсе приехали к вечеру, в начале шестого. Захватив сполок по вещьмешку с нехитрыми пожитками, Марпехи покинули душный вагон, сойдя на раскаленный асфальт при вокзальной площади. Несмотря на вечерний час, казалось, что солнце продолжало нагревать прибрежный городок на радость оккупировавшим его туристам. Был самый разгар сезона, а из поезда, на котором приехали друзья, высаживалась новая туристическая армия уверенная. что всем найдется место в этом резиновом городе. На перроне мгновенно стало не протолкнуться. — Ну что, брат Леха? — поинтересовался Федор, щурясь на солнце сквозь лисьи акации, когда они шагов на пятьдесят удалились от здания вокзала, кипевшего, словно разворошенный медведем улей. — Куда дальше двинем? Где живешь-то? — Отсюда далековато, — ответил Леха. Нет, конечно, если вспомнить маршброски со снарягой, то в двух шагах. Да только тут все в гору надо забираться. Если не бегом, то минут за сорок дойдем. А мне сейчас как-то лень. Ну, тогда пошли на автобус. Кивнул сержант. Приблизившись к остановке, рядом с которой выстроилась друг за другом с десяток разнокалиберных автобусов, Леха тормознул первого встречного мужика с котомкой. Слушай, мужик. Какой тут теперь до улицы Войкова идет? – поинтересовался Леха и вдруг смутился, глядя на вытянутые корпуса маршрутных Мерседесов и Фольксвагенов, разбавленных газелями и пазиками. А то изменилось тут как-то все, пока меня не было. Мужик, понимающий, подмигнул и молча указал на табличку с номером, висевшую в десятке метров. Друзья быстро отыскали нужный автобус и, устроившись на задней площадке забитого народом пазика, поехали вверх. Дорога огибала горные выступы, поросшие окациями и кои-где облепленные домами. Петляла серпантином. Минут через пятнадцать пазик высадил их, скрипнув не смазанными дверцами на берегу какой-то речки с бетонными берегами и укатил дальше. Оказавшись на набережной. Леха вечно куда-то торпившийся на этот раз спешить не стал. Подхватив мешок, он подошел к железному парапету и остановился, глядя вниз. Федор потянулся, разминая косточки, осмотрелся по сторонам. Автобусная остановка находилась на открытом пятачке. На этой стороне дороги стоял небольшой стеклянный магазинчик с гордой вывеской "Маркет". Рядом с ним притулился ларек, где торговали всевозможным алкоголем и несколько столиков, слегка накренившихся, поскольку набережная шла вниз с большим уклоном. Горы как-никак. В двадцати метрах от ларька продавали всевозможные фрукты, по большей части арбузы, два деятеля с ярко выраженной восточной наружностью. Федор в национальностях не очень-то разбирался, все горцы для него были похожи друг на друга, как, положим, китайцы. хотя русские для китайцев тоже наверняка были на одно лицо. Ближайший дом у набережной находился в сотне метров вниз по течению. Сверху виднелся рынок, а рядом с ним целый квартал девятиэтажек, слепленных, как еще недавно было принято, по одному проекту во всех городах необъятной родины. Прямо через дорогу стояла пятиэтажная хрущевка, окруженная зелеными насаждениями. Глянув туда, где стоял его друг, Федор рассмотрел за рекой массивные четырехэтажные сталинские особняки, тоже целый квартал, с ведущим к нему низшероким мостом. Вечерело. По обеим сторонам реки в сторону моря тёк живой поток отдыхающих с надувными матрасами, желающих насладиться полезным солнцем. Федор провел рукой по своему обмундированию, и ему вдруг дико захотелось сбросить его и немедленно искупаться, ведь он уже был одним из них, гражданским, только еще в форме, и мог делать все, что хочет. Ты чего здесь застрял, Лех? поинтересовался Федор, приблизившись к другу, который изучал протекавшую вниз мелководную речку, более похожую на ручейок, по сравнению с которой высота и ширина бетонной набережной казалась просто безумной. Да руку домой забыл? Да нет, вяло отмахнулся Леха. Не забыл. Приехали уже. Вон он мой дом. Федор проследил за вытянутой рукой. Она указывала на квартал девятиэтажек за рынком прямо напротив моста. А чё стоим? удивился сержант. Думал ты ближе к дому бегом побежишь, родителей обрадуешь. Ты им хоть позвонил? Позвонил ещё с дороги, кивнул Лёха. Батя на работе, приедет через час. Мать дома. Ну и чё ты тут торчишь? удивился Федор. Иди и обрадуй родителей. Они не будь заждались. Прочувствовать хочу, что вернулся, вдруг произнес Леха. Вроде так давно дома не был, а вот постоять еще что-то хочется. Ведь как порог переступлю, все, другая жизнь начнется. Это верно, согласился Федор, уловив настроение друга. Тогда под пиво. Давай, обрадовался Леха, словно только и ждал этого предложения. Они взяли по бутылке пива, балтика оказалось местного донского разлива. Купили также вяленой рыбки и сухариков, встали за столик ближний к набережной, выпили по глотку, помолчали. Мимо сновали отдыхающие, но уже не раздражали своим довольным видом. Леха, которого обычно было не заткнуть, сейчас молчал, потягивал пиво. Федор хрустел вяленой рыбкой, рассматривая набережную и девушек, диффилировавших по ней в ярких купальниках. И в нем просыпалась жажда жизни. Ему вдруг захотелось быстрее вернуться в Питер, повидать родителей и Маринку, если еще не вышла замуж. В последние месяцы службы он ей писал редко. Хотя с Маринкой можно и не торопиться, подумал сержант, разглядывая яркие купальники. Жениться ведь он не обещал. Да и Маринка не собиралась вешать такой хамут себе на шею в двадцать с небольшим лет. Еще рано. Так и говорили все подруги, проводившие вечера на пролет на дискотеках. Не по годам рассудительный Федор с ними соглашался. Времена наступили вполне фривольные. Живи с кем хочешь, если есть возможность. Для любителей развлечений просто рай, где бы только денег набрать на эти развлечения. Но это уже был другой вопрос из взрослой жизни, краешек которой только-только обозначился. И Федор, подобно Лёхи, тоже не торопился переступать через порог. Рано еще загружаться на эту тему. Гуляй, пока молодой, взрослая жизнь все равно догонит. Взвизгнув по крышками по разогретому асфальту, рядом с лотком арбузников остановился в усмерть затонированный Мерседес. Тонировка, впрочем, не скрывала его почтенный возраст. Из машины вылезло пятеро небритых восточных ребят в черных очках, расстегнутых на волосатых грудях цветастых рубашках с короткими рукавами и шортах. У всех словно знак принадлежности к общему братству с шеи свисали одинаковые золотые цепи, а ноги при этом украшали рваные шлепанцы. Не торопливо парашарков по асфальту к продавцам арбузов. Они обменивались короткими фразами на незнакомом друзьям на речи. Сразу стало ясно, что это не покупатели, а проверяющие. И проверяющих что-то не устроило. Один из них ни с того ни с сего вдруг въехал кулаком в ухо продавцу. Тот рухнул на свои арбузы, покалыв десяток полосатых шариков. Не обращая внимания на испуганных прохожих и бросив на прощание продавцам короткую фразу, местные хозяева жизни направились к ларьку, где перепуганная девушка тут же выдала им пачку денег и бутылку вина. Один из парней махнул продавцам, и те быстро доставили к столику спелую дыню. Леха сначала молча наблюдавший за экзекуцией вдруг отодвинул бутылку пива в сторону. И, выйдя из задумчивости, громко произнес, обращаясь к тому, который дал в ухо продавцу. «Эй, ты, урод! Ну-ка извинись перед мужиком!» Расположившиеся за соседним столиком восточные ребята разом обернулись, а тот, к которому обращался Леха, в недоумении переспросил. «Это ты мне?» — сказал солдат. «Тебе!» — подтвердил Леха. «А если ты плохо слышал, могу повторить». Корицаценивающий смерил Леху взглядом и снисходительно попытался дать ему шанс. Это мои бараны, солдат, пояснил он, с трудом выговаривая слова на неродном языке. А это, он взмахнул рукой, мой район. Так что не лезь русский. Пей свое пиво и уходи, а то хуже будет. Ошибаешься, назидательно произнес Леха. Баран это ты. Район мой, и ни одна черножопая тварь теперь тут распоряжаться не будет. После этого выступления в голову главного горца полетела бутылка. Тот едва успел увернуться. Бутылка со звоном разбилась об асфальт. Федор обернулся к другу, хотел успокоить, но Лехи уже рядом не было. Мгновенно перейдя из состояния романтической задумчивости в состояние атакующего морпеха, тот одним прыжком оказался рядом с соседним столиком и вмазал ногой по мужскому достоинству недавнего собеседника. Тот взывил и согнулся пополам. Но остальные черные ребята оказались проворнее, и подготовка у них похоже имелась. Да только расслабились они от жизни на южном солнце жирком обросли, а Леха с Федором еще не успели. Боец, стоявший рядом с главарем, скинул шлепанцы и начал скакать вокруг Лехи, делая призывные движения руками. "Давай русский, давай!" выкрикивал он. "Посмотрим, кто сильнее. Я тебе все кости переломаю, потом ты еще будешь у меня просить пощады." Развязки Федор не увидел. Недо того было. Двое оставшихся боевиков бросились на него, и Федор с каким-то удовольствием выждал, пока первая накаченная и загорелая фигура окажется рядом, размахивая руками и ногами, а затем немного отступив, обратил энергию наступавшего против него самого. Короткий захват руки, поворот корпуса, бросок, и Горец, перелетев через парапет набережной мешком, рухнул вниз. Айкидо великая вещь. Раздался глухой удар и отчетливый хруст. Федор даже решил, что перестарался. Горячий парень мог и насмерть разбиться, летел ведь с высоты не менее трех метров. Но раздавшиеся внизу вопли его успокоили. Значит, жив. Остальное залечит. Федор бросил короткий взгляд на Леху. Тот, сбив первого противника, загнал второго в клетку с арбузами и просто месил ногами на глазах у перепуганных продавцов. Горец стонал, закрывая голову руками, и орал: «Не надо, русский, не надо!» А последний, увидев столь неожиданный поворот, выхватил пистолет и навел его на Федора. «Не подходи!» — заорал он. «Застрелью как собаку!» Сержант не поверил. Метнулся в сторону и вниз, грохнул выстрел выше боя кусок из бетонного парапета, перекатившись через плечо. Федор подрубил стрелявшего под колени двумя ногами. Дуло вздернулось, второй выстрел ушел вверх. Боец рухнул, выронив пистолет на асфальт и крепко ударившись затылком. Обезоружив противника, сержант оказался над ним, и уж очень обидно было здесь под пули подставляться. Пару раз вмазал по морде и по ребрам для того, чтобы обезопасить себя от новых вариантов. Встал, огляделся, решив, что дело сделано. Поле битвы осталось за ним. Трое лежали без движений. Один голосил снизу из полусухого русла реки, но его видно не было. Лишь главный хозяин жизни сидел, согнувшись под пивным столиком, обхватил свое поврежденное хозяйство и скулил. Федор решил, что с него хватит, но тут появился Леха и стал пинать его до тех пор, пока тот не затих. Затем поднял за рубашку и шорты, дотащил до Мерседеса, разбил его головой боковое стекло. Потом открыл дверь и забил туда тело горца так, что только ноги его теперь безвольно свисали из машины. А зверевший Леха являл собой устрашающее зрелище. Давно его Федор таким не видел. Да ты и смотри уже почувствовал. Возвращение, заметил он, оглядываясь по сторонам, где из всех щелей на них глазели испуганные прохожие. Пора сматываться, дружище, а то сейчас наверняка менты пожалуют. Не хотелось бы в первый день свободы оказаться в Кутуске, да еще неизвестно, кого мы с тобой только что отделали. Ты прав, кинул Леха, подхватывая мешок и устремился через дорогу в заросший деревьями двор. Беги за мной, быстро прошмыгнув дворами, через минуту они уже оказались в квартале девятиэтажек и стояли у дверей Лехиной квартиры на пятом этаже.